Сенсационное заявление. На только что закончившейся в городском полицейском управлении пресс-конференции было официально сообщено, что вчера вечером в Москве был обезврежен серийный убийца, одной из жертв которого стала известная предпринимательница Мария Татаркина. Поклонник сатанинского культа, имя которого пока не разглашается, совершал ритуальные жертвоприношения в ожидании конца света. Он был застрелен полицейскими снайперами, в момент очередного убийства. Как заявил пресс-секретарь полицейского управления, основную роль в его разоблачении сыграл отдел специальных расследований майора Корнилова. Эхо Москвы. Сегодня днем пресс-служба Великого дома «Чуть» официально объявила о смерти Богдана Листа, рыцаря-командора войны. Представители ордена отказались сообщить подробности его смерти, однако, как нам стало известно, тело командора Листа была быдана чаловской полицией обвинившей его в серии ритуальных убийств наблюдатели связывают гибель рыцаря и подозрительную покладистость ордена с недавним нападением на комиссара темного двора и резкими заявлениями официальных лиц великого дома наь о недопустимости запрещенных заклинаний ти странное происшествие на воробьевых горах вчера днем неизвестные хулиганы не установленным пока способом Подняли на площадку горнолыжного трамплина легковой автомобиль «Линкольн», подожгли его и сбросили вниз. В результате этого серьезно пострадало покрытие трамплина. Полиция проводит расследование этой выходки. Московский комсомолец. Море было теплым-теплым и удивительно спокойным. Оно начиналось сразу же за окнами номера и простиралось настолько далеко, насколько хватало глаз. Оно притягивало и успокаивало. В первый день своего пребывания в этом райском уголке Ольга почти не вылезала из теплой воды, с восторгом отдаваясь блаженному безделью. — Не думай ни о чем, — напутствовал ее Артем. — Постарайся забыть все, что с тобой произошло. Забыть навсегда. — Разве мне не придется выступать свидетелем? — Не придется. Артем не отродил глаз. Богдан — сын очень влиятельного человека из федерального правительства. Дело хотят замять. Суда не будет? Богдан уже получил свое, и его последователи не замешаны в убийствах. Постарайся выкинуть эту историю из головы. Езжай на море и как следует отдохни. Ты поедешь со мной? Я позвоню, когда ты вернешься. В газетах было написано, что отдел специальных расследований майора Корнилова обезвредил ритуального убийцу. И Ольге оставалось только радоваться за артёма Она знала, что он не позвонит. Понравилась моя хижина? Очень. Еще бы ей не понравилась эта хижина. Дом Кары, расположенный в укромном уголке соснового бора, на берегу реки, был большим и потрясающе красивым. Белые стены, темно-красная черепичная крыша, большие окна, гараж на две машины, зимний сад флигель для прислуги. За всю жизнь Ларисе ни разу не приходилось бывать в столь роскошных особняках. Поэтому во время экскурсии, которую устроила ей Кара, девушка то и дело ловила себя на мысли, что оказалась во дворце. — У вас великолепный дом, замечательный. — У тебя, — поправила Ларису Кара, — мы договорились на ты. — Извини, у тебя замечательный дом. — У тебя тоже может быть такой. — Такой? Или еще лучше, — пожала плечами Кара. Я-то строила свою хижину в торопях, хотела побыстрее закончить, а у тебя будет время. — У меня будет такой дом. Лариса повторила эту фразу, провела рукой по упругой спинке дивана и сделала маленький глоток вина из хрустального бокала. — Конечно, будет, — подтвердила Кара, не сводя с девушки пристального взгляда огромных фиалковых глаз. — Неужели ты думаешь, что способности даны тебе просто так? — Сумей воспользоваться ими, и у тебя будет все, что ты пожелаешь. Ты сможешь исполнить любое свое желание. Но для этого надо учиться. Лариса поставила бокал на журнальный столик и, встав с дивана, подошла к стене. «Школа Золотой горы. Диплом. Настоящим удостоверяется, что...» «У тебя тоже будет такая бумажка», — успокоила девушку ведьма. «Фундамент мы тебе заложим классический». Ты пройдешь полный цикл обучения в магической школе, зарегистрируешься в тайном городе и станешь его полноправной гражданкой. Хорошо. У Ларисы отлегло от сердца. Она вернулась на диван и снова взяла в руки бокал. Знакомство с этой женщиной было настоящим чудом, судьбой. Кара не стала ходить вокруг да около, выспрашивать о родителях и принципе формирования вихря, а сразу же взяла быка за рога. «У тебя есть потрясающие способности, девочка, и я хочу помочь тебе развить их». «Согласна. Откуда вы узнали обо мне?» «Смешной вопрос, девочка. Я же колдунья». Лариса сделала маленький глоток отдающего ежевикой вина и непроизвольно улыбнулась. «Читать мораль Кара тоже не стала. Обокрала супермаркет. Мелковато для таких способностей, девочка». Тебе следовало бы выпороть только за то, что, имея микроскоп, ты забиваешь им гвозди. — Не смогла обокрасть Генбека? Надо лучше готовить свои ходы, дорогая. Жизнь не любит глупцов. Вот и все. Никаких ненужных нотаций. Это пугало Ларису, но одновременно притягивало. — Кара, ты сказала фундамент. Значит, я получу еще и дополнительное образование? — А ты проницательна, — улыбнулась ведьма. Из тебя может выйти очень сильный маг, но те навыки, которыми пичкают в школах Зеленого дома, не помогут тебе. — А почему они так себя ведут? — удивилась Лариса. — Разве им не выгодно найти как можно больше людей с магическими способностями? — Видишь ли, Лариса, — медленно проговорила Кара, — у людей очень редко проявляются магические способности, тем более такой силы, как у нас с тобой. Поэтому Зеленый дом не стремится искать людей и обучать их. Несколько секунд до Ларисы доходил смысл, скрытый в словах Кары, а затем она округлила глаза. — Что значит людей? — Именно то, что ты подумала. Кара задумчиво провела пальцем по столешнице. — Видимо, тебе еще не говорили, что практически все маги, которых ты встречала до сих пор, не люди? — Как не люди? — Совсем не люди. Генбек Хамзи, хозяин книжного магазина, шас Эта семья входит в темный двор. Златка, директор филиала школы Солнечного озера, фея Зеленого дома, она из семьи Людь. Эти существа — потомки народов, живших на земле еще тогда, когда мы лазали по пальмам и собирали корешки для пропитания. В те времена они уже строили города и развивали науки. — До людей? — Поверить в то, что они просто колдуны, было легче? Девушка кивнула. Эти народы создавали империи, воевали друг с другом. Но однажды пришли наши предки, победили их и захватили землю для нас. Не люди же спрятались в тайном городе, здесь, в Москве, и терпеливо ждут своего часа. Их мало, но они могущественны в магии. До недавнего времени считалось, что люди, челы, как называют нас они, к магии не способны, точнее, способны лишь к ее примитивным формам. Но я, а теперь мы... Можем доказать, что это не так. Мы можем твердо заявить, что люди такие же маги, как и обитатели тайного города. Значит, ты скрываешь свою истинную силу? Пока да. Мне люди еще не готовы принять известие о том, что среди людей появляются по-настоящему сильные колдуны. Мы доминирующая на планете раса, и единственное, в чем они нас превосходят, — магия. Она позволяет им жить и скрываться. Она гарантия их безопасности. — И если люди овладеют магией, это станет угрозой для них? — поняла Лариса. — А ты молодец! — улыбнулась Кара. — Я могу научить тебя всему, что знаю. — А знаю я немало. — Я могу дать тебе настоящее знания а не те крохи, которыми тебя накормят в зеленом доме. Ты станешь по-настоящему сильным магом. Лариса не колебалась ни секунды. — Я согласна? Кара улыбнулась, подошла к девушке и, взяв по руки ее лицо, поцеловала Ларису в лоб. — Ты будешь моей первой ученицей и самой лучшей. А когда я уехал, они с Христофаном продолжали рыться в сундуке, закончил Артем. И дальше эту историю лучше всех расскажет Картес. Яна немедленно обернулась к наемнику. — Значит, все это время у тебя в руках был целый клад? — Ну, в общем, да, — Картес вздохнул. — Правильнее будет сказать часть клада, маленькая часть. — Очень маленькая. — Там еще моя доля, — напомнил Артем. — В конце концов, это я все придумал. Зато ты безвозмездно пользовался моим джипом. Зато я помог тебе перепить приставника. Может, ты еще вспомнишь про блокиратор алкоголя? Ну сколько можно, Кортес? Я же не виноват, что блокиратор подействовал на тебя именно так. А я не говорил, что ты виноват. Я говорил, что ты несешь ответственность за эту выходку. Но он же нам помог, в конце концов. Кортес прорычал что-то невнятное. — Так как насчет моей доли? — поинтересовался молодой наемник. «Я подумаю», — кивнул Кортес и, улыбнувшись, добавил, «напарник». Артем понял, что экзамен выдержал. «Я хочу видеть драгоценности», — заявила Яна. «Ладно», — сдался Кортес. «Сегодня поедем ко мне, и все увидишь». Яна улыбнулась и показала ему язык. «Кстати, это за тобой». К столику наемников подошел Егор Бесяев. «Кортес, старик, Биджар уже здесь». А Карим Томба только что звонил, будет через десять минут. Как только он войдет в реактивную куропатку, садимся за стол. — Каковы ставки? — поинтересовалась Яна. — Шассов считают фаворитами, — признался Егор. — Все знают, что Кортес давно не играл на серьезном уровне, и уверены, что он не сможет помочь мне обыграть Биджара и Карима. — Ты еще пожалеешь об этих словах, сопляк, — пообещал наемник. — После нашей победы ты съешь их вместе со своим галстуком. — Мы еще должны победить. Егор улыбнулся и направился к карточной комнате. «Начинаем сразу же, как приедет. Карим!» Кортес посмотрел на напарников. «Пока я буду раздевать шасов в покер, подумайте о том, где сейчас находится браслет Фатемары. Я обыскал Богдана, при нем побрякушки не было». «Может, он был у Тапиры?» — предположила Яна. «Вряд ли. Тогда бы при столах роняли черные моряны». «Логично». — Люды что-то заподозрили, — сообщил Артем. — Видимо, они тоже не забыли о браслете и ищут его. Уверен, что агрессивность, с которой они вели мой допрос, объясняется именно этим. — Люды считают, что имеют приоритетное право на Черных морян, — задумчиво произнесла Яна. — Они будут настаивать на этом. — Хочешь сказать, что у нас могут возникнуть проблемы со сбытом? — прищурился Кортес. — Может быть, сначала найдем браслет? — не выдервал Артем. Насколько я понимаю, с этим у нас проблемы. Кому Богдан мог его отдать? Митара упоминала Человскую ведьму по имени Кара, сообщила девушка. У Богдана были с ней какие-то дела. А при здесь Человская ведьма? Как я поняла из рассказа Митары, в последнее время Богдан общался только с Тапирой и этой Карой. Он мог отдать браслет ей. А за что? Немедленно среагировал Артем. Что может стоить так дорого? — Факт есть факт. Это наша единственная нить. Колдунья по имени Кара. — Кувалда тоже упоминал Кару, — вспомнил Кортес. — Странную человскую ведьму, которая много лет назад продавала вечные артефакты. — Командор войны и колдунья Чел? — Знаешь... После того, как я узнала о командуре войны и Черной моряне я уже ничему не удивлюсь. — Возможно, Богдан был чем-то обязан Каре, — предположил Кортес, причем настолько сильно, что даже рискнул отдать браслет до Аркана. — А она его предала, — предположил Артем. — Все сходится? — Что сходится? — поморщился Кортес. — Что могла сделать Человская ведьма для рыцаря Ордена? — Может, не стоит нам соваться в это дело? — предложил Артем. — Слишком много странных вещей. Подождем, посмотрим, что к чему. — То есть ты не хочешь принимать участие в поиске браслетов от насмешливо поинтересовался Кортес. — Разве я так сказал? — удивился Артем. — Если мы будем терять время, — решительно произнесла Яна, — великие дома сами доберутся до браслета, и мы окажемся в стороне. — Логично. — Кортес поднял бокал. — Выходных у нас не будет, господа. Максимальную цену за браслет Фатымары мы получим только на аукционе среди великих домов. А чтобы организовать этот аукцион, мы должны здорово поработать и найти браслет первыми. Это всем понятно? Разумеется. С этим все согласны? Разумеется. «Кортес! Карим приехал!» Тогда за работу. И три бокала, издав мелодичный звон, соприкоснулись. В баре три педали, только начала собираться публика, и движения гонцы становились все более и более быстрыми. Три бокала пива для дружинников зеленого дома, бутылку виски группе красных шапок за дальним столиком, сухой мартини для феи, кофе для комиссара темного двора. Сантьего медленно взял чашку и сделал маленький глоток обжигающего напитка. «Добрый день, комиссар!» Франц Бегир присел рядом и оперся руками о стойку бара. — Поговорим. — Добрый день, капитан, — вежливо отозвался Сантьяго. — Спасибо, что вы пришли. — Это было трудно, — признался Дегир. — Но я все-таки решил встретиться с вами. — Благодарю. Сантьяго помолчал. — Поверьте, мастер войны, мне немного жаль, что так получилось. Богдану имело смысл рассказать, каким образом он узнал технологию аркана желаний. Комиссар снова помолчал и и сделал еще один маленький глоток кофе. Или же ему надо было вовремя остановиться. Ему вообще не стоило начинать все это. Франц отрицательно покачал головой в ответ на немое предложение гонца и поинтересовался. Зачем ты хотел меня видеть? — У меня есть кое-что для вас. Комиссар положил на стойку кольцо с маленьким кроваво-красным рубином. — Перстень гвардейца великого магистра. На нем ваше имя, Франц? — Я знаю. Дегир взял кольцо и задумчиво посмотрел на него. — Мы обменялись с Богданом перстнями в тот день, когда получили их, когда стали гвардейцами. С тех пор прошло немало времени. После небольшой паузы произнес Сантьяго. Многое изменилось. Кстати, вы не видели Тапиру? «Мы пытаемся ее найти, но пока безуспешно». Франц бережно убрал перстень в карман. «Это все?» «Практически, да. Осталось только понять, зачем вы хотели меня видеть». «Почему ты так решил?» Немного обескураженно спросил капитан. «Вы слишком легко согласились навстречу Франц», — спокойно объяснил Сантьяго. «Богдан был вашим близким другом. Меня вы, безусловно, вините в его смерти». Но, тем не менее, пришли сами, хотя вполне могли бы послать кого-то из ваших гвардейцев. Согласитесь, а это наводит на размышления. Мастер войны покачал головой. Прежде всего я хочу сказать, что в моей неприязни нет ничего личного. Да, Богдан был моим другом, но если бы на его месте был любой из моих гвардейцев, я вел бы себя так же. Ты наш враг, сантьяго Ты пользуешься любим поводом, чтобы нанести удар. — Не давайте мне поводов, и все будет в порядке. Франц осекся, но продолжил. — Я не согласен с тактикой, которую выбрал великий магистр в ходе этого кризиса. Мы должны были помочь нашему рыцарю и добиться твоего осуждения, Нав. Фактически ты выступил против ордена. — Я не преследовал Богдана, — спокойно парировал Сантьяго. Наемники защищали Ольгу. «Мы оба понимаем, что все это просто уловка, которой вряд ли было бы достаточно для Третьейского суда великих домов». «Я думаю, что ее было бы вполне достаточно». Комиссар допил да кофе. «Великий магистр — реалист и прекрасно понял, что если бы вы не допустили Богдана к запрещенным заклинаниям, ничего бы не произошло». «Мы соблюдаем Китай-Городскую конвенцию». — холодно ответил капитан. — У Богдана не было допуска к изучению запрещенных заклинаний. — Тогда откуда он узнал технологию аркана желаний? — Откуда? Франц вытащил из кармана отсложенный пополам листок и положил его на стойку. Мы нашли этот документ на квартире, которую Богдан купил для Тапиры. Он был спрятан среди его вещей. — Знаком тебе этот манускрипт? Комиссар развернул пожелтевший от времени листок, и только огромное самообладание не позволило ему выдать свои эмоции. Витиеватая рябь текста, фиолетовые чернила, въевшиеся в пергамент. Технология аркана желаний, подробная инструкция, написанная на старом диалекте темного двора, а под текстом две черные белки, сидящие напротив друг друга. «Тебе знаком этот манускрипт?» — с напором повторил Франц. «Это моя личная печать», — угрюмо признал Фантьяго. «Документ из моего архива». «Как он оказался у Богдана?» «Не знаю». Комиссар внимательно изучал листок. «Ты подсунул Богдану манускрипт. Это была провокация?» Архив был утерян несколько столетий назад, задумчиво произнес Сантьяго. Я считал его погибшим. Вряд ли этого будет достаточно для суда великих домов, — со издевкой бросил Франц. Орден официально требует объяснений о происхождении этого документа. В случае их отсутствия мы обвиним Навь и лично тебя в распространении запрещенных заклинаний и будем требовать твоей смерти. Комиссар понял, что капитан Дегир пришел навстречу именно из-за этой фразы. Вполне достойный повод. «Сколько у меня времени?» «Три дня». «Это глупо», — усмехнулся Сантьяго. «За три дня я докажу, что архив действительно был утерян. А я хочу найти того, кто затеял всю эту игру. Это в интересах всех нас, всех великих домов». «Хватит прикрываться интересами всего тайного города». — А я и не прикрываюсь. Комиссар кинул бармену. — Гонцы, и еще кофе. И снова повернулся к собеседнику. — У вас в руках, капитан, манускрипт с запрещенным заклинанием. Если вы помните, я готов был отпустить Богдана ради этой информации, но он не согласился. Теперь мы знаем, каким образом командор Листа изучил аркан желаний, но все еще не знаем, кто именно помог ему. Лично я хочу найти этого мага. — А вы? Дагерь молчал. — Как вы думаете, такие доводы примет Третьейский суд? — Думаю, да, — нехотя признал капитан. — Но я уверен, что это была провокация. — Мне жаль, что вы так думаете, Франц. Я, конечно, не сосуд добродетелей, но обвинять меня во всех грехах не стоит. При желании я мог бы добиться смерти Богдана и после того, как он построил Аркан. Тогда почему ты не сделал так? Из-за этого Сантьего кивнул на манускрипт. Командор Листа никогда бы не раскрыл секрет своего знания, а я не мог позволить ему замести следы. Может, ты и прав. Франц поднялся. У тебя есть один месяц, комиссар, а потом я с удовольствием посмотрю, как тебе вырвут сердце. Один месяц. чуть бросил на барную стойку пару банкнот и, не дожидаясь сдачи, направился к выходу из бара. Сантьего медленно поднял чашку кофе и сделал маленький глоток. «Гамбит разыгран превосходно!» Сам, будучи умелым интриганом, комиссар смог по достоинству оценить точность и выверенность шагов неизвестного игрока. Между великими домами нафь и чуть посеян раздор, комиссар темного двора выведен из игры, и вместо исполнения своих прямых обязанностей будет пытаться снять с себя тяжелое обвинение? Каким же будет следующий ход врага? Сантьего отставил пустую чашку и улыбнулся. — Приятно тягаться с сильным и непредсказуемым соперником, достойным тебя по возможностям и уму. Это будет красивая схватка. Жаль только, что на все про все у него есть лишь один месяц. С таким врагом хорошо воевать долго, со вкусом расставляя ловушки и вынонося удары, а так он будет вынужден покончить с этим невидимым противником всего за 30 дней. Но в любом случае скучать эти 30 дней не придется, и пора бы выяснить в конце концов, кто же этот таинственный игрок.